Глава 12. Круговая порука. Павел лишь немного опередил черного игумена, но, приметив в конце улицы великанскую фигуру, благоразумно затерялся в толпе. Люди все подходили и подходили. И простые деревенские боязливо жмущиеся за забором и передающие шепотком новость о смерти старца, и краснопоясники – Они угрюмо стояли в сторонке с растерянностью и надеждой косились на Степана Черных. А тот, лишь мельком глянув в пустой зев избы, потемнел лицом, даже лваков стиснул челюсти и послал за участковым, Михаилом Ивановичем. Пока ждали, Павел успел выловить в толпе вездесущего Кирюху и попросил его сгонять за слуховым аппаратом. Мальчишка вернулся одновременно с прибытием участкового. Тот оказался пожилым и уставшим, одетым в поношенную полевку. Сунув в угол рта папиросу, Михаил Иванович прокомментировал. «Ямцев с бригадой запаздывает!» И, крякнув, протянул Степану ладонь. «Здоров, черных!» Степан вяло ответил на рукопожатие. Угрюмый и молчаливый он неподвижно стоял посреди двора. Рядом с сараем на скамье подвывала маланья. Ее всхлипы отчаянные и глухие, неприятными потрескиваниями отзывались в пуле. У входа в избу валялся жестяной таз, и, снятая с просушки белье, когда уложенное аккуратной стопкой, комом лежала в грязи. А дальше за дверью плескалась тьма, и каким-то обострившимся чутьем Павел распознал запахи закисшие обуви, пыли, сырых бревен и еще чего-то тяжелого и страшного, напомнившего не то вчерашний сон, не то трагедию на тарусской трассе. Запах смерти. Наконец, в сопровождении судмедэксперта приехал оперуполномоченный Емцев. Был он средних лет, сухощав их мур, и, зыркнув тусклыми на выкоте глазами, деловито осведомился. Кто обнаружил? Я, завыла Малания, прижав кулаки к рту. Оставил нас Господь не уберег батюшку от когтей нечистого, а сиротели. Судмедэксперт ненадолго скрылся в доме. Женщины, опоясанные красными кушаками, запричитали перебой. Мужчины принялись что-то бормотать и целовали медные подвески. Павел хорошо разглядел их, скрученные из проволоки рыбешки. Такая подвеска была у Леши Краюхина. Павел икнул и почувствовал привкус Гарри, словно он лизнул сгоревшую спичку. Утерев ладонью рот, толкнул какого-то мужика плечом, отодвинул греющего уши Кирюху и подошел ближе. Вышагнув из темени на двор, судмедэксперт поймал вопросительный взгляд опера и покачал головой. О! -о, -о, -о! заревела Малания и, подавшись вперед, ухватила степана за руку, словно умоляя о помощи. Игумен аккуратно, но настойчиво выпростал ладони и отступил на шаг. Все решим! сказал Емцев и вынул потрепанные бланки из папки. Вопросами опер стрелял Бойко, разряжая обойму давно зазубренных правил. Убористо фиксировал ответы, пережидая истерику, уточнял, во сколько часов обнаружили тело, почему решили, что старец мертв, заметили что-нибудь особенное, встретился ли кто-то подозрительный. — Да что говорить, Илья Петрович! — лепетала Маланья пошла белье снимать увидела дверь распахнутую глянула а там ее плечи мелко затряслись лицо перекосило и пошло пятнами лежит родненький головушка алая кровь повсюду я тасы и выронила помутилась все перед глазами бегу а куда не ведаю ноги сами несут и надо бы к игумену степану а я к дому матрены синицыной кому сказала первому малания шумно втянула воздух выпрямилась и ткнула пальцем в Павла. «А вот ему...» Взгляды воткнулись с нескольких сторон, как ножи. «Так...» — хрипло протянул игумен, стряхивая оцепенение. «Да просить бы Илюша!» Опер глянул из-под лобья. «Кому Илюша, а кому Илья Петрович?» И обратился к Павлу. «Приезжий?» «Просящий!» — зло пробурчал Степан. Третий день тут ошивается. Я не глухо, не мой, перебил Павел, машинально дотронувшись до звуковода пули. Сам могу ответить. И вынул заготовленные документы. Емцев бегло просмотрел бумаги и буркнул. Бардак тут у тебя, Иваныч. Развел дармоедов, что ни день, то новые лица появляются. Медом им намазано, что ли? Так и живут себе тихо, Илья Петрович принялся оправдываться участковый. «Никому не мешают, никому зла не делают». «Не делают», — повторил Емцев. «Откуда только трупы берутся?» Помолчал, записывая данные Павла в бланк. Потом вздохнул и начал выспрашивать, когда узнал о трупе, да в каких отношениях состоял с Захарием, что делал ночью между двумя и пятью утра. «Узнал сегодня утром», — с готовностью ответил Павел. Вышел по нужде, тут им малания бежит. Кричала, что старца убили. А больше не знаю ничего. Ночью спал. Это можете у моей хозяйки Матрены Синицыной спросить. Павел оглянулся, ища в толпе бабу Матрену. Не нашел, зато снова ощутил тошнотворный привкус Гарри. Павел сглотнул и продолжил. С за лечением я приехал. Видел передачу, как старец Захарий немощных на ноги поднимает и от любой болезни исцеляет. При этих словах опера участковой переглянулись, а судмин судмедэксперт поморщился. — Иваныча, проси-ка пока своих тихонь, — сказал Емцев, — что время терять. Он вернул Павлу документы и, смурно глянув на Степана, с досадой проговорил. — Ты в понятых, что ли? — Надо пойду, — угрюмо ответил игумен. — И я пойду, — решительно подхватил Павел под перекрестными взглядами снова окатило льдом. Молчание повисло тяжелым туманом, и можно было почувствовать, как и седают на коже холодные капли. Павел подавил желание обтереть взмокшую шею и осведомился. «Меня ведь не подозревают, правда?» «Увидим», — уклончиво повторил Емцев и, развернувшись, побрел по влажной земле к избе. Воздух в помещении был плотным и душным. Здесь давно не проветривалось, и от того мешанина запахов ощущалось острее, дорезив в глазах. Павел прикрылся рукавом и чуть не поперхнулся. От куртки тянуло гарью. «Назвался груздем, полезай в кузов», — произнес судмедэксперт и перешагнул черную колоду, лежащую почти у самого порога. Павел моргнул, вытер проступившие слезы и понял, что это не колода, а труп. Старец лежал головой в проход, подвернув руки, будто пытался встать. Борода и волосы представляли сплошной войлочный колтун. Не понять, где у старца лицо, все покрыто кровяной коркой. Как уверуешь, так и будет тебе. Не уберегла Захария его вера, и никакие чудеса не помогли. Вернув утонувшего мальчика к жизни, сам принял смерть, и не поднимается больше, некому воскресить. «Черных, что встал с толбом?» — прикрикнул опер мнущегося у порога Степана. «Заходи живей!» Черный игумен дрогнул, будто очнулся от сна, согнулся в три погибели и протиснулся в узкий проем. На миг Павла окутала совершенная тьма, в которой не было видно ни распростертого на полу старика, ни опера, ни медицинского эксперта, а только два пылающих уголька. Ткни пальцем и обожжешься. Потом тень отодвинулась в сторону, из проема снова плеснула серостью наступившего дня, и Степан запалил лучины. Электричества в доме не было. Опер приткнулся в угол и принялся заполнять бумаги убористым почерком, перекидываясь с экспертом рублеными фразами. Павел щурил глаза на скачущие тени, дышал ртом и старался запоминать. Пол, возраст, положение трупа. Осмотр головы, лица и рук. Выраженность трупного окоченения. Характер повреждений. Павел решил, что как только вернется, обязательно занесет это в блокнот, а еще зарисует план помещения и место, где обнаружили тело. Ни ножевых ран, ни пулевых отверстий. Зато в стороне валялась окровавленная полена. И край печи выморан кровью. Орудие преступления или нет? Увидим! — повторял излюбленное словечко Емцев. Степан молчал и не глядел на Павла, лишь стоял в стороне, как в воду опущенный, и едва шевелил губами. Может, молился? А может, проклинал кого-то? Цыганские глаза потухли, только блестящий пот катился из-под черных кудрей и мелким бисером оседал в бороде. На воздух вышли с явным наслаждением. Емцев утер взмокший лоб и обратился к медицинскому эксперту. «Грузи труповозку. Результаты сразу мне». Он не договорил. Степан вдруг вскинул голову и ухватил медэксперта за плечо. «Ни за что!» — прошепел он. «Не позволю!» Тот дернулся, затравленно оглянулся на опера. «Ты что, Черных?» — прикрикнул ямцев «С ума спятил!» «Не позволю!» — повторил Степан, впиваясь ногтями в плечо судмедэксперта. «Не разрешу Захарку резать!» Емцев покосился на Павла, прошел мимо него, обдав табачным духом, ухватился за рукав игумена и заговорил низким тоном. «Ты это, Черных, брось! Ты думай, на кого зубы скалишь! Без документов живете, дома не на балансе! Пока тихо сидели, мы с Иванычем глаза закрывали, а теперь дело серьезное. Труп-то криминальный!» Степан тяжело дышал, раздувая крупные ноздри, не пробуя вырваться из захвата Емцева, но и эксперта не отпускал. Желваки перекатывались под черной порослью бороды. «Только троне вспыхнет пожаром! Пройдется ураганом по деревне!» Павел отступил и огляделся. Далеко за калиткой участковый неслышно беседовал с деревенскими, на коленке строча что-то в бланках и в сторону избы не глядел. Малания сидела на скамье, обмякшим и равнодушным ко всему кулем. А тут, возле избы, искрило напряжение. — Пусти! — также в полголоса проговорил емцев, не отводя взгляда от подергивающегося лица Степана. — Не нарывайся, черных! С огнем шутишь! Игумен заскрежетал зубами, но потом осекся и обмяк. — Разрыв сосуда, пишите! — буркнул он с образованием субдуральной гематомы. «Проверим». Медэксперт аккуратно отцепил пальцы Степана и одернул измятый рукав. Следователь выдохнул с облегчением, потом обернулся к Павлу. «На пару слов можно, молодой человек?» Они отошли. Павел не оборачивался, хотя и чувствовал спиной прожигающие взгляды. Напряжение не отпускало, звенело где-то поблизости потревоженным болотным гнусом. Надолго вы здесь? Спросил Ямцев. Думал, сегодня со старцем встретиться, а завтра уехать, ответил Павел и вспомнил. Коли надумаешь, так приходи завтра в полдень. Завтра, значит, повторил Опер и, покопавшись, вытряхнул нераспечатанную сигаретную пачку. Будете? Павел отрицательно мотнул головой. Ямцев вздохнул, покрутил пачку и снова сунул в карман и я бросил, а по привычке ношу. Он помолчал, ощупывая цепким взглядом городскую одежду Павла. Придется вам задержаться на несколько дней. До выяснения, так сказать. Сердце ёкнуло, но Павел и бровью не повел. Ответил, конечно, если появятся еще вопросы, с удовольствием на них отвечу. Вот и правильно. Михаил Иванович договорится с Синицыной, чтобы не в три шкуры драла. А вы уж, пожалуйста, на рожон не лезьте. И к ним...» Тут Ямцев ткнул за плечо, где у леса на косогоре выселись срубы червоного кута. «Вообще не суйтесь Сами видели, народец странный, на голову двинутый, зато друг за друга горой. А вы для них чужак. Таких тут не любят. Так в случае чего ни я, ни Иваныч не поможем». «Ясное дело, Илья Петрович», — с готовностью отозвался Павел. «Ясное». Рассеянно повторил емцев и полез за блокнотом. — Что делать, темное? — Вот телефон дежурки. Он быстро набросал цифры. — В случае чего звоните. Павел поблагодарил и взял листок. Первая семерка похожа на кривую Че. — Черви, не ходи. Павел вытер сухие, воняющие гарью губы и спрятал листок за пазуху.